Глава 29. Эйброн Новости о том, как легко Цебра во главе с генералом Нардом разбила команду малета на учениях, облетела всю базу. Кто-то восхищался мастерством генерала, кто-то утверждал, что Дандраган играл нечестно, кто-то просто радовался выигранному пари. И если Нарда эти сплетни мало интересовали, то Малет чувствовал себя униженным и напуганным, как и его команда. Всё утро пилоты провели в учебных капсулах, разбирая вчерашний бой. Разыгрывали различные сценарии на симуляторе и раз за разом проигрывали. Малет злился, его группа недоумевала. Брук удовлетворённо улыбался, читая отчет Руху. «Может, мы и на штурмовиков генерала натравим?» – спросил командор у секретаря. «Генерал вчера встретился с майором Грингом, насколько мне известно». «Зачем?» «Этого я не знаю». «Пожал плечами секретарь. Схема новых штурмовых отрядов на утверждении уже у вас». «Отлично. И запрос на проведение комбинированных тестов на территории Фрили. «Хорошо», – Кивнул Брук. «Я посмотрю». Майор Гринг Этим утро майор Гринг, как и майор Малет, решил вынуть душу из своих отрядов. Тренировка длилась уже четвертый час без перерыва. А майор не был доволен результатом и забрасывал подчиненных новыми и новыми задачами. Гринг был в ярости. Вчерашняя встреча с Дендрагоном не выходила у него из головы. Генерал не стал объяснять свое присутствие в квартире Айоли, не стал спрашивать, зачем он там оказался и что их с женщиной связывало. Когда они вышли на улицу, Гайнар остановился и сказал. Еще раз увижу рядом с Нориэль. Отправитесь служить в богатонию. Доброй ночи». Гринг уже слышал, что случилось с Малетом. Подробности друг не рассказывал, но этого и не требовалось. Майор чувствовал себя оскорбленным, но понимал, что ничего противопоставить генералу Гайнаров не может. Единственное, что он мог использовать против ублюдка. юли Но как это сделать, пока не понимал, и решил сосредоточиться на службе. Тем более Брук уже давно требовал решить вопрос с заполнением отрядов. Нарт Ранним утром генерал Дандраган получил сообщение от отца о том, что Нориэль Афи внесли в список Аш. Это было хорошей новостью. Теперь все перемещения девушки, в том числе и гражданские, были под контролем. Плохой новостью было то, что Нориэль сдала свой ПАД и файлообменник по протоколу мнимой угрозы. Насколько это было обосновано, Нарт еще не знал. информация о проверке приборов еще не было. Предварительное сканирование ничего подозрительного не обнаружило. Нарт дал задание своему помощнику сделать запрос на выборочное изъятие утилизируемой техники в рамках стандартной программы проверки и посмотрел на Зердена. Дракон тихонько сидел в кресле и ждал, пока подкрыла и освободится, как будто в этот раз понимал важность всего происходящего в его жизни. <связывая> у нас сегодня проверка сектора связи. У, -у, -у, -у, у Утечка идет из главного сервера! Начал рассказывать генерал дракону. Байби уже выяснил, куда уходит информация. Теперь нам нужно узнать, кто установил жука. О-о-о! кивнул дракон. Нарт чувствовал, что никакие шпионы сейчас его крыльям не интересны, и вообще его работа могла гореть в драконьем пламени. Были заботы важнее, чем межгалактическая безопасность. Вечером пойдем к ним. Дракон оживился и поднял голову. Когда Нуриэль закончится занятие? Нет. Ты не пойдешь встречать Аюли с работы. Не смущай ее. Лучше зайдем в питомник. Тебя по официальной версии прислали сюда за молодняком присматривать. Фыркнул Зердан и вывалил язык, наглядно демонстрируя, что он думает о крикливом молодняке. Вечером, пообещал Нарт, Сегодня ты мне нужен. у Согласился Зердан. Амина. Это был последний день ее увольнительного. Амина планировала провести его в тишине, посмотреть кино, расслабиться. А вечером, может быть, предложить Шину пропустить по бутылке пива за просмотром какого-нибудь чемпионата. Девушка попыталась припомнить, когда в последний раз просто так с кем-то пила пиво, смотрела какое-нибудь шоу и получала от этого удовольствие. Она взяла пад, чтобы оставить сообщение другу, но гаджет сработал раньше – На файл пришло короткое сообщение. «Сержант А.У., служебный номер ЙО 213517, заполнить анкету для прохождения второго этапа собеседования на позицию номер 8 штурмового отряда ФС-17, майор Гринг. Рассылка автоматическая». Амина несколько раз перечитала сообщение, не веря своим глазам. Девушка села на диван. Открывать анкету она не спешила с удивлением обнаружила, что не испытала той радости от сообщения, на которую рассчитывала еще несколько дней назад. «Это просто стресс», – выдохнула она и пошла на кухню. «Не отказываться же от шанса после стольких попыток». Нара День шел своим чередом. Из-за плановых учений лекции у третьего курса были отменены. Мне не нравилось, что придется нагонять программу самыми проблемными курсантами. Но в то же время у меня появилось несколько свободных часов в середине дня, которые можно было посвятить учебе. Мастер Вихари дал мне доступ к обучающей базе Эйброна. Мне бы, конечно, хотелось получить доступ к обучающей платформе про драконов. Я точно знала, что тут она была. Ей пользовались сотрудники питомника, но доступ для обычных преподавателей без статуса «мастер» предусмотрен не был». Несмотря на отсутствие доступа к информации о крылатых ящерах, я нашла несколько любопытных военных операций, которые могли бы заинтересовать курсантов. Как показала практика, доносить до них информацию о развитии цивилизаций было гораздо проще через победы и поражение армий. К этим событиям можно было легко прицепить несколько столетий развития планеты до и после. К концу дня чувствовала себя уставшей, но удовлетворенной. На последнюю лекцию курсанты-выпускники принесли задание с очередных тестов. Два часа потратили на разбор и очень удачно познакомились с флакийской теорией. В общем, домой я возвращалась в приподнятом настроении, даже зашла в магазин, чтобы наконец-то купить продукты. Вечер обещал быть приятным, тревога чуть отпустила, и я разрешила себе сегодня расслабиться. И ни о чем не думать приготовить вкусный ужин и посмотреть вместе с малышкой-драконицей какое-нибудь старое доброе кино. Девочка уже ждала меня. Она еще не могла сама выбраться из ящика, но уже уверенно поднималась на задние лапы и распускала крылья. За пару дней она заметно окрепла, перестала постоянно пищать, и даже самые глубокие раны затянулись. «Ты хорошо выглядишь!» Малышка повернула голову на голос и довольно курлыкнула. Плотная пелена с глаз уходить не хотела. Но детская пасть уже по чуть-чуть начала меняться. Я протянула ей ладонь, чтобы малышка смогла сама выбраться. Не знаю, кто о ней будет заботиться потом. Возможно, тот же генерал решит забрать ее в один из питомников Кайна. А может и нет. Сейчас я чувствовала, что обязана не только ее кормить. Хотела сделать так, чтобы эта слепая малышка смогла выжить и без посторонней помощи, если придется. «Хочешь на пол?» Спросила, когда девочка залезла на ладонь и спустила вниз хвост. Осторожно поставила драконицу на плитку и сделала несколько шагов к двери. Она сначала растерялась, начала мотать головой, не понимая, куда идти. «Я здесь!» Тихонько позвала малышку за собой. Она снова повернула голову на голос и сделала несколько неуклюжих шагов. Я снова отошла. Она снова растерялась, я снова позвала. Путь от спальни до кухни занял у нас ровно сорок минут. Маленькая драконица терялась, путалась в лапах, пугалась, но продолжала идти вперед. «Ты сегодня настоящая героиня!» Взяла ее на руки и погладила пальцами плотный гребень. «Курлы!» «Давай придумаем тебе имя!» Вместо ответа драконица боднула мою ладонь. «Пока буду звать тебя Вада. Нравится?» «Курлы!» «Ну вот и отлично!» Пока достала небольшой ящик. Посиди здесь, а я приготовлю нам ужин. Курлы. Вада послушно села на попу и неуклюже завалилась на бок. С равновесием у малышки пока еще были проблемы. Улыбнулась этой маленькой неуклюжей ящерице и вернулась к продуктам. Выбор на гибранье был так себе. Видимо, солдаты не жаловали органическую пищу. А может, все дело было в том, что готовить здесь было не принято. Руководство базы заботилось о том, чтобы военные не забивали себе голову бытовыми проблемами. Мне пришлось постараться, чтобы выбрать хоть что-то пригодное для ужина, не из бокса. Сушёная зелень, мясо карлама, которое еще нужно уметь приготовить так, чтобы не получилась резина, что-то из овощей. О том, что они выращивались где-то на территории Эйбрана, говорил размер продуктов и куцая форма. Ну что, попробуем потушить это все. Курлы! одобрила вада в этот момент сработал сигнал двери испугаться я не успела из коридора донеслось громогласное «Э-э-э-э». драконица радостно раскрыла крылья вот только зердан пришел не один надежных крыльев произнес генерал Дендрагон, когда я открыла дверь у поддержал его дракон и похозяйски пошлепал на кухню вечного спутника автоматически ответила я глядя на гайнара Нужно было что-нибудь спросить или пригласить его внутрь, но язык прилип к нёбу, а глаза сами по себе опустились в пол. «Он хотел увидеть драконицу», – пояснил мужчина. «Я не мог ему отказать. Можно?» «Конечно». Отступила на несколько шагов, дверь за спиной гостя закрылась, пискнул магнитный замок. Только после этого я заметила в руках Гайнара продуктовые боксы. «Я подумал, что мы можем поужинать». Зердана вряд ли удастся выгнать отсюда в ближайшие два часа. Вы же не против. Я не знала, была я против или нет. Насколько уместно поведение Гайнара и мое собственное. Но моего ответа никто не стал дожидаться. Мужчина, как его дракон, пошел на кухню. В моих апартаментах такая же планировка. Зачем ты пояснил, генерал? На да иброне все жилые сектора одинаковые. Вы любите мясо или рыбу? Разве здесь есть рыба? «Запасы цебры», — усмехнулся Гайнар и поставил боксы на стол. «Возим с собой для особых случаев».